Рыжий. Рыжий двигался в намеченную сторону, даже не останавливаясь на отдых. Он выжимал из организма все, на что тот был способен, и даже чуть больше. Только так он мог догнать р а б о т о р г о в ц е в и забрать у них мальца. Что бы он ему не говорил, н о всегда считал Максима своим лучшим учеником и относился к нему как к родному сыну, которого у Рыжего никогда не было. Да и не может быть с е м ь и у человека, который первую половину жизни посвятил изучению боевых искусств, а вторую половину служению ш у й с к и м Этот человек доверил Рыжему воспитание младшего сына, и он не подведет Михаила Владимировича. Рыжий прошел уже очень большое расстояние и, на удивление, не встретил даже какой-нибудь захудалой с т о р о ж к и Работорговцы шли известным только им маршрутом, где гарантированно никто не мог их заметить. И самое хреновое, что на всем протяжении этого маршрута не было связи. р ы ж й уже привык, что связь была всегда, и сейчас ощущал себя словно без рук. По-хорошему необходимо было вернуться в поместье и собрать подходящий отряд, но это время, которого у Рыжего не было, пока он вернется в поместье, пока соберет команду пятая, десятая и все. Максима уже продали куда-нибудь в Южную империю в качестве боевого раба или гладиатора, что практически одинаково дерьмово. А может и вообще куда-нибудь на пиратское судно, опять же в качестве ударной силы. Правильно подобранная химия сможет сделать любого одаренного ниже первого ранга послушным рабом. Прошло уже два дня с того момента, как рыжий покинул поместье, и все это время он находился в пути, даже ни разу не остановившись на отдых. Хотя он чувствовал, что скоро придется это сделать. Постоянно поддерживать организм силой не получится. В определенный момент он может просто вырубиться, и самое отвратительное, если это случится во время боя. У рыжего уже бывало подобное, и если бы рядом не казалось боевых товарищей, то его просто п р и б и л и бы. Тогда он был очень молод и думал, что может практически все. С тех пор утекло много времени, и его юношеский максимализм прошел как заразная болезнь. За этими размышлениями рыжий едва не пробежал мимо б л и к у ю щ е г о на солнце стекла, одна из ампул с химией. Это только подтвердило, что он двигается в правильном направлении, и, судя по всему, скоро должен будет нагнать р а б о т о р г о в ц е в Рыжий сильно сомневался, что они так же будут двигаться без отдыха. Куда им торопиться? Добыча есть, осталось только найти на нее покупателя, если такового еще нет. Вот теперь было самое время для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. н а ч а в ш и й вибрировать в кармане телефон заставил рыжего ухватиться за силу и приготовиться к бою. Добрый день, Денис Александрович. Вас беспокоит из компании. Дослушивать дальше рыжи не стал, сбросив вызов, а потом набрал номер Шелеста. Пускай ш у i к и й поднимают всех, кого только можно, и перебрасывают сюда. Теперь его можно будет отследить по сигналу телефона. Сейчас он немного отдохнет. И продолжит движение.